От колыбели и досидин. Как учит плавать. Мы назвали себя, и он назвал, Дэвис Пейпер. Знабол, что это случилось в штате Вирджинии, вблизи местечка Аркола, на зеленом травяном поле около самолета. Тут стояло десятка два полосатых машин для обработки полей. Из одного выпрыгнул мальчишка. Самолет стоял почти у самой дороги, и мы подошли. Дэвис Пейпер пил Кока-Колу, опершись спиной крыло, и отвечал на вопросы. «В самом деле можешь летать?» «Могу, но у меня нет еще прав». Подошел отец Дэвиса, механик Уильям Пейпер, и подтвердил, мальчик летает, правда, пока под контролем отца. Дэвису Пейперу 13 лет. Мы, признаться, залюбовались весной щитым огненно-рыжим и очень застенчивым летчиком. Спросили, знает ли он, что Нил Армстронг тоже мальчишкой летал. Нил поднял самолет в тот день, когда ему стало 16, я тоже так сделаю. По дороге мы не раз вспоминали Дэвиса Пейпера. В 16 лет он один, без наставников, может поднять самолет. Американцы считают, 16 лет человеку можно это доверить. Число всех пилотов США, любителей и профессионалов, примерно полмиллиона. 15% этого числа люди очень молодые, от 16 до 24 лет. Из числа всех, кто учится летать, подростки составляют 13%. Но дело не только в том, что в век больших скоростей человека к ним приучает с раннего детства. Дэвис Пейпер — пример того, как рано американцы бросают ребенка в воду. «Плавай! Учись плавать!» Образно говоря, начинается это с пеленок. Большинство американских матерей грудью детей не кормят. Младенец рано становится на пищевое удовольствие фабричного производства. Витамины, порошки, соки. И по мере того, как малыш становится на ноги, его приучают к жестокости бытия. В семью и школу мы не заглядывали, но телевизор, а он в Америке главная нянька, все время внушает «Обгони, ударь первым, возьми свое, не упускай шанса, улыбайся, все позволено сильным». Окружающий ребенка жизнь подтверждает «Действовать надо именно так». В этой совершенно чуждой для нас тренерской школе надо, однако, заметить один очень важный параграф. Умей трудиться, люби трудиться. С детского возраста американцы внушают. Любой труд почетен, любой труд поощряется. Проезжая по сельским районам Америки, мы видели ребятишек 10-12 лет за рулем трактора. Отец, фермер, доверяет сыну весь арсенал техники. Мы видели маленьких продавцов газет, Подростки прогуливали собак, мыли автомобили, подметали улицы, нянчили чужого ребенка, мыли посуду в кафе. Это работа. В семье любого достатка будут радоваться, если сын или дочь находят время между школой и отдыхом для заработка. В Америке есть бедняки, например, сезонные сельскохозяйственные рабочие, у которых дети помогают родителям добывать кусок хлеба. В семье состоятельной получку сына родителей ему и оставят будут радоваться, если сын вложил свой маленький капитал в достойное дело. Тот же прославленный космонавт Нил Армстронг, по словам матери, с 10 возраста подрабатывал сначала для оплаты уроков музыки, потом, чтобы купить духовые инструменты для покупки авиационных журналов и моделей. Родители будущего космонавта, скорее всего, имели возможность купить для сына музыкальные инструменты и авиационные журналы, но они считали, Покупки, оплаченные своим трудом, будут иметь для сына особую ценность. Нет слов, эта система нередко крадет у детей детство. Но не грозно ли видеть и нечто противоположное? Дитя останется детяти и в 20 лет. И даже женившись, продолжает сидеть на крипте у родителей. Эгоизм этого сорта – плод чрезмерного чадолюбия. Американец даже очень большого достатка обязательно заставит дочери сына, Рано изведать, так добывается слеп. В маленьком городке Пенсильвании нашу машину заправляла и чистила миловидная девушка. Разговорились. Оказалась дочка большого чиновника банка и владельца пяти мотелей. В день 4 часа работает для частичной оплаты обучения в университете. Папа у девочки скряга? Нет. 3000 долларов в год от хорошей краюхи доходов для папы — мелочь. Но он дает дочери только половину необходимой суммы, остальное добыть сама. В американских вузах детей, рабочих и фермеров очень немного. Как правило, учатся дети богатых людей и людей среднего класса, ученых, торговцев, чиновников, адвокатов. И почти всегда родители обязывают студента нести заботу по оплате учения. Оплата высокая, например, в Джорджтаунском университете в Вашингтон, В год за учебу надо платить 2500 долларов. Отдельные платы за общежития, учебники, за пользование приборами, лабораториями. В поте лица добывает студент возможность учиться. Законит речь об отдыхе летом, о поездке куда-нибудь. «Ну что же, это неплохо», — скажет отец. «А деньги? Ты думал об этом?» «С месяца я хочу поработать на мойке машин. Там, кажется, нужен сейчас человек». «Зачем на мойке?» «Давай в контор ко мне». «Я заплачу, не хуже». «Окей». Диалог этот условный, но он для Америки характерен. Каникулы летом многие школьники и студенты совмещают с работой в пансионатах, на пляжах, в кафе, в национальных парках. Одному из нас года четыре назад в придорожном кафе подавала еду дочь губернатора штата Северной Дакоты. Никто не удивится, увидев в такой же роли дочь сенатора, конгрессмена. «Так учат плавать». «Иначе нельзя». В море с названием «Америка» волна очень крутая. К тому же плывучий рядом в оба гляди может макнуть тебя так, что не вымернешь. Ответы на несколько частных вопросов, лежащих в русле этого разговора. Дитя ревет, капризничает. Как поступает мать? Старается не заметить капризов, не шлепнет мальчишку, конфетку, чтобы умолк, тоже ни в коем случае не дает. Много ли ребятишек в семье? Чаще всего мы встречали семьи с двумя-четырьмя детьми. Америка всегда была многодетной, и это считалось благом. Но сейчас кривая о рождаемости, как утверждают, вверх не идет. В школу американцы ходят 12 лет. Начинают рано, в 6 лет, с подготовительного класса. Института бабушек в Америке нет. Невозможно увидеть в парке или на улице бабушку с детской коляской. С малышами, если мама и папа решили поехать в но или в гости, сидит какая-нибудь студентка, она зарабатывает. Дед и бабка, проводив из дома оперивших детей, часто спешат и сами полетать напоследок, если, конечно, есть на то средства. Становятся заядлыми туристами, колесят по Америке или даже по свету. Жизнь коротка, надо ее увидеть хотя бы теперь, сказала напудренная седовласая леди, одолжившая нам бинокль на тропе в Калифорнии. Стариковский туризм длится лет пять. А потыл остановка, если даже и сохранились деньги. И тогда наступает американская одинокая холодная старость. Ни детей рядом, ни внуков. Только в Нью-Йорке, как оказалось, 750 тысяч совсем одиноких людей. Одинокую старость скрашивает телефонный друг коммерческой службы некой Марион Паркер. За доллар два раза в день, утром и вечером, Человеку звонят, чтобы он мог обменяться несколькими словами с другим человеком. Пишут, что бизнес Марион Паркер растет, телефонный друг появился во многих больших городах.